Он нас извел, этот пижон. Отпустите его. Вы свободны, товарищ саранцев, сказал Качушин. Весозаготовитель провел рукой по давно небритым щекам, покачал головой, словно от чего-то освобождаясь, частями направ в грудь воздух, осторожно выдохнул его. Он поднялся. На секунду остановился в нерешительности, не зная, как попрощаться. Видимо, сказать «до свидания» он не хотел, а «прощайте» не решался. Потом он подошел к вешалке, надел пальто, что-то пробормотав, начал открывать дверь, и тут не выдержал. С дрожащими, перекосившимися губами, с гримасой счастья и боли на лице, он так резко дернул дверную ручку, что стекла в окнах дрогнули, а лампочка на длинном шнуре покачнулась. «До свидания!» — и «синей» крикнул Саранцев — «До свидания!» На дворе было тихо, безветренно, и шаги Юрия Саранцева слушались долго. Веселые, звенящие, летучие. «Пижон несчастный!» — насмешливо сказала Юлия Борисовна. «Вы видели этого пижона?» Юлия Борисовна прижималась спиной к печке. Качушин, покачивая ногой, сидел на кончике стола, а участковый все еще стоял. У него было серое больное лицо, так как Анискин не спал три ночи подряд, в течение трех суток почти ничего не ел. У него временами слегка кружилась голова, он по-прежнему не мог смотреть на электрический свет, резала глаза. «Один флегон вершков остался», — задумчиво сказал участковый, делая шаг в сторону. «Я потом сбегаю за ним», — Только есть такая дума, что надо бы еще поговорить со Стригановым. Ты не будешь возражать, Юлия, если я с Василием еще раз поговорю? Юлия Борисовна ответила не сразу. Закинув голову назад, она стояла прямая, натянутая, напряженная. Седые пышные волосы обрамляли ее маленькое лицо. Плечи были прямые, офицерские. Федор Иванович. Спросила она. Это тот самый флегонт вершков, который вернулся с фронта хромым? Он. Юлия Борисовна опять помолчала. Давай, Стриганова, Федор Иванович, наконец, сказала она. Арестовать Вершкова мы всегда успеем. А ну, давай сюда, братца, Василия. Прямой, высокий, почти касаясь головой потолка, Участковый прошел по комнате, протяженно отдуваясь, сел за стол. Он так двигался по комнате, так садился, так держал голову, словно в кабинете кроме него никого не было, а лицо участкового говорило «Я Анискин, мне 63 года, я брат Стриганова». И еще садясь, еще устраиваясь за столом, участковый измерил взглядом расстояние от себя до Стриганова. Удовлетворившись им, прицеливающе, пробующе, прицикнул пустым зубом. Анискин был официален. Все пуговицы на воротнике рубахи были застегнуты. Вертикальная складка пересекла его крутой лоб. «Так», — звучно сказал Анискин, — «эдак». Стриганов тоже садился. Усмехнувшись, он посмотрел на низковисящую электрическую лампочку, отстранил ее рукой. Но табуретку отодвинуть не решился. Еще раз усмехнувшись, он сел, положив ногу на ногу, и только тогда спокойно, уверенно огляделся. Увидев стоящую возле печки Юлию Борисну, Стриганов приподнял бровь, подумав, кивнул ей головой. На Качушина попрострига не посмотрел совсем. Ну, вот и сел, сказал он. Тепло, светло, тихо. Дикое, цыганское, степное наплывало на лицо Стриганова. Вот он грозно выставил волнистую бородку, сжал длинные изуитские губы, и показалось, что в комнате слышен конский храп и свист бича. Пошевеливалась звездами темная разбойничья ночь, полный запаха полыни и костров. Разгульем ветром в лицо веяло от глаз Стриганова, смелых до отчаянности. Бледнела, сухо натягивалась кожа на его таком же выпуклом, как у Анискина лбу.